На самом же деле он просто искал благовидного предлога, чтобы поскорее вернуться в кресе. Но уже облизались события, которым суждено было изменить судьбу всех наших героев. Глава восьмая. Встреча в лесу Понсент-Максанс. 4 ноября король решил поохотиться в лесу Понсент-Максанс.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 Золото, взятое у ломбарцев, пополнило казну, а зимой у Тихомирец собороны, мутившие Шампань, у горожане, мутившие Фландрию. Ночью выпал снег, первый снег в этом году, выпал неожиданно до времени, утренним заморским прихватил этот пушистый снежок, и все вокруг до самого небосклона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 Король ловко осадил коня, чтобы полюбоваться великолепной сворой, справиться удачечивого здоровья недавно щенившегося суки, а главное поговорить со своими собаками. Ах вы шалуны! Ах вы мои красавцы! А ту мои красавчики приговаривал он. Егермейстер, окруженный псырами доложил королю о положении дел.